Хадди взял из кладовой бинокль, но он им не помог. Лежащая в углу находилась слишком близко, так что в бинокле все расплывалось. Две или три минуты Хадди промучился с настройкой, потом сдался. «Я туда зайду». Арки схватил его за руку. «Господи, нет! Позвони сержанту! Пусть решает он!» Хадди упрямство ему хватало, покачал головой. Сержант спит. Его жена позвонила и сказала об этом. «Господи!» Ты знаешь, что означает такой звонок? Никто не должен его беспокоить, если только не начнётся Третья мировая война. Может, эта тварь в углу и означает начало Третьей мировой. Я этой твари не боюсь, ответил Хаджи, но на его лице читалось обратное. Он вновь заглянул в гараж, со всех сторон прижав к голове руки, бесполезный бинокль лежал у его левой ноги. Эта тварь мертва. Возможно, согласился Арки, а может прикидывается мёртвой, заманивает. Хади повернулся к нему: "Ты шутишь, да? Откуда мне знать, шучу я или нет? Откуда мне знать, сдохла эта тварь или отдыхает? И ты не знаешь. Вдруг она только и ждёт, чтоб кто-то вошёл в гараж. Ты об этом подумал? Что если она ждёт тебя?" Хади ответил после паузы, взятой на обдумывание слов Арки: "Я думаю, В этом случае она получит то, чего ждёт. Он отошёл от ворот, такой же испуганный, как и Арки, когда тот вошёл в кухню, но настроенный очень решительно. Он не собирался отступаться от задуманного, как упрямый старый голландец. Арки. Послушай меня. Да? Карл Брандейч наверху в комнате отдыха. И Марк Рашинг. Лоувинга который сидит в коммуникационном центре, не трогай, я ему не доверяю. Ещё молоко на губах не обсохло. А к этим двоим подойди и объясни, что к чему. Тебе бы посмотреть на себя в зеркало, жуть просто. Может, и бояться-то нечего, но осторожность ещё никому не вредила. На случай, что есть чего бояться. Точно. Потому что эта тварь может и прыгнуть. Хадик ивнул. Так ты всё-таки хочешь войти в гараж? Ага. Понятно. Ханди повернулся, за шагалку углу обогнул его, остановился перед дверью в боковой стене. Глубоко вдохнул, задержал дыхание секунд на 5, выдохнул. Потом расстегнул кобуру, взялся за рукоятку револьвера. Тогда на вооружении полиции были ругеры калибра 0.357. Ханди Хади подпрыгнул. Если его указательный палец лежал бы на спусковом крючке, а не на предохранительной скабе, он мог прострелить себе ногу. Повернувшись, увидел стоящего у угла арки. Его огромные чёрные глаза резко выделялись на побледневшем лице. Господи, Иисусе, вастил он Хади. Какого хера ты подкрадываешься? Я не подкрадывался, патрульный, шёл как обычно. Иди в дом. Позови Карла и Марка, как я сказал. Арки покачал головой. Несмотря на испуг, он хотел поучаствовать в происходящем. Хади, похоже, всё понял. Патрульные разбирались в человеческих чувствах. Ладно, твердолобыш, вперёд. Пошли. Хади открыл дверь и вошёл в гараж, где было прохладнее, чем снаружи. Хотя насколько прохладнее, ни один из мужчин сказать не мог, обоих прошиб пот. Хади поднял револьвер, держа его на уровне ключицы. Арки схватил со стены грабли. Зубья со звоном стукнулись о висящую рядом лопату, и мужчины подпрыгнули. Арки боялся не столько звуков, как теней. Они метались из стороны в сторону, как тени гоблинов. — Хади, — начал он. — Ш-ш-ш. — Если тварь мертвая, чего ты шикаешь? — Не умничай, — прошептал в ответ Хади и двинулся по бетонному полу к Бьюику. Арки последовал за ним с гулко бьющимся сердцем, зажав ручку граблей в потных руках. Во рту непросто пересохло, но еще и что-то жгло. Никогда в жизни он не испытывал такого страха. Главное, он не знал, чего именно боится, но от этого страх только увеличивался. Хадди добрался до задних колес Бьюика, заглянул в открытый багажник, Арки видел только его широченную спину. Что там, Хад? Ничего, пусто. Хадди протянул руку к крышке, замялся, потом пожал плечами и с силой захлопнул её. Оба опять подпрыгнули и посмотрели на существо в углу. Оно не шевельнулось. Хадди двинулся к нему, вновь выставив перед собой револьвер. Шорох подошв по бетонному полу бил по барабанным перепонкам. Существо умерло. В этом мужчины с каждым шагом убеждались всё больше, но легче им от этого не становилось, потому что ни один из них ничего подобного в жизни не видел. Ни в лесах западной Пельсивании, ни в зоопарке, ни в журналах о дикой природе оно было другим, чертовски другим. Хади подумала о фильмах ужасов, которые ему довелось посмотреть, но тварь, лежащая в том месте, где сходились две стены и пол, Разительно отличалась и от чудищ, которыми пугали зрители и режиссеры. Слова «чертовски другое» не выходили из головы. Все в нем говорило, кричало, что существо это не отсюда. Причем под отсюда следовало понимать не низкие холмы, а планету Земля. Может и всю Вселенную. Казалось, у них в головах вдруг завыли сирены всегда молчавшей системы охранной сигнализации. Арки думал о пауках. Не потому, что существо в углу напоминало паука, а просто пауки были другими. Все эти лапки, представить себе невозможно, о чем они могут думать, как вообще существуют. Вот и существо было таким же, только еще хуже. Его мутило только от одного взгляда на эту тварь, от попытки осознать, что же он видит собственными глазами. Кожа сделалась восковой, сердце сбилось с ритма, Кишки, казалось, резко потяжелели. Ему хотелось бежать, повернуться и сделать ноги. Господи! Голос Хади напоминал стон. О, господи! Он словно просил существо убраться, исчезнуть. Револьвер опускался, пока не нацелился в пол. Он весил только 3 фунта, но рука Хади больше не могла удержать и пушинку. Глаза у него широко раскрылись. Целюсть отвисла. Аркин на всю жизнь запомнил, как блестели в темноте зубы Хаджи. При этом его начала бить дрожь, и тут Арки осознал, что и сам дрожит всем телом.